Миллард грузно поднялся с места. «Вы кто? Директор школы? Или дырявое ведро? Выбросьте мальчишку вон из школы и закончим этот разговор». «А как же газеты, сэр?» Нерешительно напомнил Макмаган. «Я сам хотел его исключить, но вовремя вспомнил о газетах, ведь они писали о вашем благородном отношении к сироте, сэр». «Хм...» кресло снова скрипнуло. «Эйнис, а вы что об этом думаете?» «Пожалуй, полковник, не стоит исключать мальчишку», – отозвался журналист. «Разумеется, новости ничего не напишут, но газеты ваших конкурентов в Грэнджере и в других городах штата могут пронюхать и раздуть все это дело. Вы можете потерять голоса цветных избирателей». «Эйнис говорит правду, Роберт». Эвеска подержал сфикси. В кабинете замолчали. «Две неприятности в один день. И все из-за этих...» Чувствовалось, что босс изо всех сил старается сдержаться. «Уж очень много они себе позволяют, эти цветные», – подхватил Эйнис. «Устраивают какие-то организации прогресса цветных народов. Заседают, речи говорят». «Давно всех надо бы прогнать обратно в Джорджию. Пусть работают там, на плантациях». Миллард сухо рассмеялся. «Прекрасная, но немного устарелая тема для статьи Эйнис. Найдете много сторонников?» «Однако, джентльмены...» Мы отвлеклись в сторону. «Послушайте, Макмаган...» Обратился он к директору. «Неужели все белые мальчики и девочки в школе идут за негритенком?» «Неужели вы до сих пор не объяснили им, что это не подобает, и что испокон века белые ведут за собой цветных, а не наоборот?» «Этот мальчик, Робинсон, лучший ученик в классе, сэр, и вообще очень способный», – раздался вдруг новый голос, спокойный баритон. «Это говорил Ричардсон, младший учитель». «Чарльз Робинсон пользуется авторитетом среди ребят. Он хороший спортсмен». У него большие технические способности, и на соревнованиях самодельных автомобилей в прошлом году он занял первое место. Ему поручают защищать спортивную честь школы. Кроме того, класс считает, что он кандидат на первую награду за учебные успехи. Послышался сердитый смех Милларда. «Первую награду? Цветному? Что за идея, молодой человек?» Макмагон, вы слышите, что он говорит?» первую награду черномазому мальчишке, который вдобавок поднял в школе бунт. «Мистер Ричардсон высказал, мне кажется, свое личное пожелание, сэр», – успокоительно отвечал Мак -Маган. «Награду получит белый ученик, это само собой разумеется. К тому же Ричардсон преувеличивает влияние этого школьника. У нас в школе цветные не в почете». «У Робинсона и в классе, и в школе много противников. Среди них, я должен это отметить, сэр, мой сын. Мой сын Фенен и его товарищи никогда не допустят, чтобы в школе первенствовали цветные, а мистер Ричардсон...» «Хорошо, Макмаган», — прервал его Миллард. «Постарайтесь, чтобы мне и другим попечителям больше не жаловались на учеников». «И скажите вашему Феняну, чтобы он утихомирил этого вожака. Я его на это благословляю», – добавил он в виде шутки. «А вы, молодой человек...» Тут Миллард, по-видимому, повернулся к Ричи. «Вы не увлекайтесь так негритянским народом и всеми этими идеями равенства. Такие увлечения сильно мешают человеку на его жизненном пути». Босс сказал это так значительно, словно провел над своими словами жирную черту. «Можете идти, джентльмены, я вас больше не задерживаю. Боб, вы, конечно, останетесь к обеду». В кабинете зашаркали ногами. Миссис Причерд поспешно отступила от двери. Она устала так долго стоять и напряженно прислушиваться, но внутренне была удовлетворена. Все, что она хотела услышать, она услышала. Пятое. Разговор под каштанами. Взлетели вверх красные флажки. Стоп! Внимание! Проезд закрыт! Но вот появились синие кружки и замелькали перед школьниками, как бабочки, «Вперед! Можете двигаться!» Направляясь к школе, ребята пересекали шоссе, а школьные регулировщики, в грудь и замерев позе настоящих полицейских, удерживали поток автомобилей, Во дворе и в коридорах школы распоряжались школьные патрули из восьмиклассников. «Курильщики, третий этаж, кабинет истории. Персики, на пятый, в кабинет математики. Не бегать по лестницам, не орать. Эй, ты, конопатый, сейчас же отдай свой мяч. Вы мои руки, чумазая, то потеряешь свои ленточки отличника». Так, подгоняя, покрикивая, А кое кому просто раздавая тумаки, школьные патрули водворяли наконец порядок, и до уроков в коридорах и на лестницах наступала сравнительная тишина. Только у малюток в седьмом классе вот уже который день патрульные не могли добиться порядка. И что только не делали патрули? Упрашивали, уговаривали, штрафовали крикунов, отбирая у них ленточки, угрожали пожаловаться сначала в Совет Старост, потом вице-президенту Принцу. Наконец, самому Бобу Коллинзу, президенту школы. Ничто не помогало. Малютки продолжали волноваться. В ноябре, как обычно, в Америке выбирают президента. В школе тоже происходили выборы школьного президента, его помощников и классных старост. Все было, как всегда, на самом лишних выборах. Предвыборная агитация, вербовка сторонников любыми способами, вплоть до подкупа с властями и билетами на матчи – деление на демократов и республиканцев, предвыборные речи кандидатов. В последний раз президентом школы был выбран ставленник демократов Боб Коллинз. Это был довольно вялый, рослый старшеклассник, озабоченный больше своими успехами на ринге в качестве боксера, чем делами школы. Впрочем, именно эта боксерская слава принесла Коллинзу место школьного президента – Ведь каждому школьнику было лестно иметь президентом человека, выступающего на настоящих состязаниях. Однако ко всему, что волновало школу, Коллинз относился довольно равнодушно. Только из-за его безразличия к школьным делам малютки смогли провалить на выборах старост кандидата бойскаутов Орла Макмагана и выбрать старостой негра Робинсона, случай редкий, в особенности после войны. Фенни в классе не любили, он был заносчив со слабыми младшими, лебезил перед учителями и малютки подозревали, что он наушничает обо всем, что происходит в школе отцу. Зато к Чарли Робинсону большинство относилось хорошо. На гонках табачных ящиков машина Чарли обогнала даже Мерфи, бывшего трижды победителем. У Чарли был открытый веселый характер, он всегда при всех обстоятельствах был готов помочь товарищам. И даже те, которые не желали иметь дело с темнокожими, говорили, что Робинсон – такой парень, что даже нисколько не похож на негра. Когда тайным голосованием старостой класса был избран Чарли, Мак Маган младший чуть не заболел от злости, досталось от него даже скаутским неженкам. Он их замучил придирками, сверхочередными нарядами, и они так и ходили с развязанными скаутскими галстуками, потому что орел не находил в их поступках ничего такого, за что стоило бы завязать галстук. Но дело было сделано. Чарли Робинсон отныне был старостой класса. Он входил полноправным членом в совет старост, он совещался с президентом школы. И Фенни мог сколько угодно злиться и вымещать свою досаду на скаутах. Ему все равно не удалось бы сместить Чарли до следующих выборов. Другое дело теперь, когда произошла эта история с отпечатками. Фенни тотчас же смекнул, что сыграв на этом, можно настроить совет старосты-малюток против Чарли. Да и дружок Мейсон обещал ему подговорить ребят. Во вторник до уроков произошел знаменательный разговор Фейни и Роя». «А ты, может, тоже метишь, старосты?» — подозрительно спросил Роя, сын директора. «Что-то ты уж очень хлопочешь». «Не беспокойся, глупая голова», — отвечал ему Рой. «Я только не могу вынести, чтобы мне что-то указывал черномазый. Вообще хорошо было бы всех цветных убрать из школы. Удивляюсь я старому Милларду». Зачем ему понадобилось набивать школу всякой дрянью? «А газеты? Ты про газеты забыл?» – с важностью сказал Фенни. «Большой босс метит сенаторы, и ему во что бы то ни стало, нужно хоть чем-нибудь привлечь к себе рабочих и негров. Вот он и сунул к нам в школу всю эту рвань и постарался, чтобы газеты раструбили погромче о его добром сердце. Он моему па всю эту механику выложил, как на блюдечке» я об этом знаю не со вчерашнего дня». «Вот оно что!» – протянул Рой. «Теперь понятно, почему твой старик так нянчился с нашим негритосом. После разговора с сыщиком Робинсомну следовало бы просто дать зубы и вышвырнуть его из школы, а твой отец еще усовещевал его». «Угу!» – Фенни кивнул. После, уже дома, мой старик бессился целый час и кричал, что он с удовольствием исключил бы всех цветных, но что у него связаны руки. «Хм, боюсь, что нам нелегко будет вышибить негра и старост и провести тебя», сказал Рой, критически оглядывая Фенни. «Уж очень ты, хм, липнешь к своему старику, перед горилой выслуживаешься». «Ребята этого не любят, а Робинсон на прошлых гонках заработал хорошую славу. Я не видел, но, ребята говорят, у него был замечательный автомобиль и все сам сделал своими руками». «Да, он на эти дела мастак», – неохотно признал Фэйни. «Он и сейчас новую машину делает, какую-то особенную, всю из алюминия, и название ей уже придумал – «Серебряная свирель». Хвалится, что на майских гонках непременно опять победит Мерфи. Мерфи прямо рвет и мечет. Так он ненавидит Робинсона», – добавил Фенни. «Вот как. Надо нам повидать этого, Мерфи», – оживился Рой. «Может быть, вместе что-нибудь обмозгуем?» Он задумался. Фенни грыз ногти и нетерпеливо ждал. «Придется узнать, как будет вести себя президент и совет старост, и если мы поднимем ребят против Робинсона», – сказал, наконец, Рой. Вечером того же дня на школьном дворе под каштанами стояли две фигуры – щеголеватый южанин и худощавый бледный ученик в поношенной куртке защитного цвета, на которой блестела серебряная звезда, знак его звания. Это и был вице-президент школы, восьмиклассник Принц очень осторожный, миролюбивый и сдержанный юноша. «Значит, вы, принц, считаете вполне нормальным, чтобы какой-то негритянский мальчишка командовал нами, белыми?» – раздраженно спрашивал Рой, стоя перед восьмиклассником. «А, вы опять о своем!» – скучливо протянул принц. «Что вы так горячитесь, Мейсон? Разве вам не известно, что у нас в армии во время войны – Негры были даже офицерами. «Да, но они командовали только своими черномазами», — Рой закусил губу. «А как они сражались?» «Они оказались трусливее зайцев. При первых звуках выстрелов бежали прятаться. Мне мой отец рассказывал». «Не знаю, не слыхал ничего такого», — сдержанно возразил принц. «Мой отец говорил мне, наоборот, об одном негритянском танковом соединении, которое прославилось во весь Восточный фронт. «Ваш отец говорил?» – недоверчиво протянул Рой. «А где был ваш отец во время войны?» «Он был механиком в лютных частях, а сейчас работает на компрессорной станции Милларда». Рой пренебрежительно фыркнул. «Механиком? Что может знать простой механик? Мой отец служил при штабе». Так ему все и обо всех известно. Принц покраснел. «У моего отца две медали за храбрость, и, наверное, он знает о войне побольше вашего», – перебил он Роя. «Впрочем, я говорил президенту о вашей затее. Коллинс считает, что до ноября перевыборов устраивать нельзя. Кроме того, он сказал, что сам старик Миллард поместил Робинсона в школу и покровительствует ему. Как бы нам всем не нажить неприятностей?» Рой засмеялся. «Здорово же устарели ваши новости», — сказал он. «Старик наоборот просил передать нам, чтобы мы постарались утихомирить Черномазова. Негор сильно досадил попечителям этой стычкой с полицией». «Вот как», — протянул принц. «Сам мистер Миллард сказал», — он покачал головой. «Не знаю, как быть. У нас еще ни разу не было, чтобы посреди года мы кого-то переизбирали. И потом, Робинсон очень толковый парень, он на Совете Старост всегда выступает с дельными предложениями». Рой начинал терять терпение. «Послушайте, принц, вы сами сейчас сказали, что ваш отец работает на заводе Милларда». Он многозначительно взглянул на вице-президента. «Представьте себе, вдруг мистер Миллард узнает, что сын механика принца горой стоит за того негра, которого он, Миллард, хотел бы вышибить из школы. Я думаю, неудобно это получится и для вас, и для вашего отца, а?» Он пристально посмотрел на покрасневшего юношу. «Сейчас мне кажется не так-то легко найти работу, а?» «Но я же ничего не говорю...» — поспешно перебил его принц. — Я передавал вам только мнение президента Коллинза. Конечно, если весь класс возмущен нынешним старостой, вы можете сами заменить его другим, не вмешивая ни президента, ни меня, ни совет в это дело. — Мы так и сделаем, — обрадовался Рой. — Мы уже разговаривали, и все согласны, что нам нужен другой староста — Белый. — Кем же вы хотите заменить Робинсона? — спросил принц. «Да вот, класс выдвигает Макмагана», — отвел глаза Рой. Принц поморщился. «Директорского сынка? Этого подлизу. Ведь его же провалили на прошлых выборах. Кажется, раньше малютки его недолюбливали. Значит, теперь класс переменил свое мнение». «Переменил, переменил», — поспешно сказал Рой. «В будущий четверг назначается собрание класса, и его единогласно выберут, я уверен». Принц вздохнул. Его как бы что-то мучило, но он не решался это высказать. «Делайте, как знаете, только помните, ни я, ни президент в это не вмешиваемся», — напомнил он еще раз и направился к школе. Дойдя почти до самых дверей, принц вдруг обернулся. Теперь его бледное лицо горело. «И все-таки, если говорить честно, нехорошее вы дело затеяли», — сказал он. «Робинсон – славный товарищ, и мой отец, если бы узнал об этом, очень рассердился бы». Он стоял и ждал ответа, но Рой сделал вид, что не слышал. Принц постоял минутку, вздохнул и вошел в здание школы. Шестое. Записная книжка. Она лежала в кармане плисовых штанов вместе с плоскогубцами, куском алюминиевой проволоки, ножом, слитком олова, жевательной резинкой, обрывком скрипичной струны и другими чрезвычайно нужными мелочами, даже не имеющими названия. Ах, эти мальчишечьи карманы! Как-то раз ученый-психолог, хорошо понимавший юношество, предложил одной редакции написать об этих карманах и даже определить характер того или иного мальчика только по содержимому его карманов. Но даже он, знаток молодежи, не представлял себе, какой трудной будет его задача. Как запутался он в этом нагромождении свистулек, штепселей, ножей, напильников, рогаток, козьих ножек, марок, рыболовных крючков, пистонов, спичечных коробок, конфетных фантиков, черепков, старинных монет, бичевых, гвоздей, клещей, засушенных жуков, кремней, кнопок бертолетовой соли, красок, гаек, переводных картинок, мелков, угля, оловянных солдатиков, ляписа и прочих химических, технических, географических, столярных, слесарных, археологических и военно-тактических напластований, только в малой степени отражающих многочисленные интересы и увлечения обладателей карманов. Ученый сперва подошел к делу весьма уверенно и принялся за психологический разбор на основании кучки вещей, извлеченных из такого кармана. Однако вскоре на лице ученого появилось недоумение и даже некоторая растерянность. С одной стороны, как будто яствовало, что обладатель акварельных красок, угля и карандашей – Человек, поглощенный искусством, увлеченный живописью, вероятно, любитель природы, спокойный созерцатель лирических пейзажей. С другой стороны, тут же вместе с красками лежали дробь, мексиканский нож-мачете, рогатка и бертолетовая соль, что резко противоречило такой мирной характеристике. Моток провода, штепсель и плоскогубцы были предметами, указывавшими на склонность к электротехнике. Однако с ними соседствовали наивные фантики, переводные картинки и даже розовая ленточка, явно из косы девочки. Получалось что-то до того противоречивое и психологически запутанное, что ученый был вынужден заговорить о чрезвычайно сложном внутреннем мире современной молодежи. Но как раз в этот решающий момент один из служащей редакции сознался, что накануне он торопился на футбольный матч, а потому в спешке свалил в одну кучу содержимое нескольких карманов, и что именно в этом следует искать корни противоречий. Служащего долго и с наслаждением отчитывали за то, что он сорвал научный опыт психологического анализа, а ученый был так смущен и рассержен неудачей, что от возобновления опыта отказался. Мы с вами, читатель, в лучшем положении. Между нами и карманом в плисовых штанах нет никаких промежуточных инстанций. Мы можем вполне свободно распоряжаться его содержимым и строить свои предположения. По найденным предметам мы свободно можем определить, что обладатель плисовых штанов интересуется техникой и в то же время музыкой. Вероятно, играет сам на одном из струнных инструментов, иначе к чему бы ему держать в кармане кусок струны и канифоль? Но зачем нам строить такие шаткие предположения, когда мы можем просто-напросто заглянуть в записную книжку, лежащую в кармане, переплетенную довольно потрепанной коричневой кожей и исписанную мелким, ровным, аккуратным почерком владельца?» инициалы которого красуются в виде изящно нарисованного вензеля на первой странице «В» и «Г». Вслед за вензелем идет короткая надпись «Книжка подарена на Новый год моим другом Ч. Робинсоном». Следующие страницы испеширены настолько разнообразными записями, что мы с вами с трудом можем уловить в них основные линии, о которых говорилось выше. Вот они, эти записи. Клеммы надо проверять на массу. Свечи рекоменд прожигать на небо огне. С 15-го третьего отец в гараже Сноукина. На дополнит работе. 8 дол в неделю. Я бесплатно помощи. Проба пера. Проба пера. Канифоль в большом колич вредна. Вчера МакМаган уверял своих ребят, что русский самовар – это чайник, который вешается над огнем, и что русские разводят у себя в домах костры и вешают над ними самовары, а дым выходит из отверстия в крыше. Тогда я сказал, что слушать противно такую чепуху, и рассказал, что такое самовар, и даже нарисовал на доске. И тогда Макмагоновские парни начали звать меня самоварным специалистом. Тут подскочил Лори Миллс и начал орать. Он специалист не только по русским самоварам, но и по русским большевикам. Он, наверное, сам большевик. И я видел у него книгу с красной звездой на переплете. А вы все знаете, что такое эта красная звезда». Тогда все эти ребята замолчали и стали смотреть на меня, как волки. Но мне наплевать на них и на всю их компанию. А книжку со звездой мне принес отец. А ему дал, кажется, мистер Ричардсон. А мы читали ее две ночи подряд. Это история одного русского летчика, которого подбили фашисты зимой. Он обморозил ноги и ему их отрезали, но он так хотел летать, что научился ходить и танцевать на деревянных ногах и опять стал летчиком. Почитали бы скауты про этого летчика, так поняли бы, что такое русский и какая у них сильная воля. Да разве эти макмагановцы что-нибудь читают? Им бы только драться, до да выпивать, доходить да на матчи. Мой вес 38 килограммов. Это очень мало для моего возраста, а я даю здесь слово с сегодняшнего дня больше есть и закаляться холодной водой, и не отлынивать от гимнастики. Стрела Чипева, лунная соната, небесный полет, алмазная проща, в ковбоя, серебряная свирель. Предложено Ч. Робинсоном, оставлена как название новой модели. Сегодня э Г. Читала в коридоре девочкам свои стихи, и я потихоньку подслушал, а потом попросил у головастой Бетси круг списать. И я б хотела иметь миллион пирожков, миллионы бутылок крем-соды, орехов, поджаренных сотни мешков и сколько угодно свободы. Ходить не в школу, а только в кино, а после на лодке кататься. Девчонке цветной все равно суждено, навек не ученой остаться. По-моему, Э.Г. будет знаменитой поэтессой. Наши дуры девчонки стали сразу смеяться и дразнить ее жадиной, а потом я слышал, как они между собой называли ее негритоской и цветной выскочкой. И если бы они были мальчишками, я бы их с удовольствием вздул. Ходили с Чарли в Стоун на автокладбище, приволокли оттуда вполне пригодную камеру и моток проволоки. Длина – 2 метра 30 сантиметров. Для памяти Трапеция Жанто. В коробке скоростей фиксаторы. Разговаривал с Робинсоном. Его хобби, автомобили, вообще техника и негритянский вопрос. Когда вырастет, хочет быть вождем всех негров и добиться, чтоб белые их признали во всем равноправными. Я обещал ему помогать. И вообще мы с ним заключили договор о дружбе на всю жизнь. Степень сжатия Клиренс у автомобилей. У Чарли и Беннета неприятности. Вызваны директором по поводу отказа от дактилоскопирования. Все, кто не хотел давать отпечатки, переписаны, и директор добивался, чтобы Чарли и Беннет подтвердили их имена по списку. Но ребята ни за что не хотели. Наверное, мольно я бедничал отцу про то, что они агитировали в классе против полиции». «Ух, терпеть не могу всю эту макмагановскую компанию. Прямо руки чешутся с ними подраться». Директор очень ласково объяснил Робинсону, что вышибет его из школы при первой же провинности. А вчера я слышал, как Горила говорил мисс Вендикс, что пора освободить школу от негров и вообще от всех смутьянов. Горилла сказал, что можно их пересчитать по пальцам. Мисс Вендикс по обыкновению только пищала да скидывала руки к потолку. Выучил нашу карпатскую песню. Отец говорил, что покойная мама пела мне ее, когда я был совсем еще маленьким. Сыграл ее сегодня отцу. В чужинонце пребываю, марно час и де За родину погибаю, деш она оде. О Боже мой милостивой, верни меня домой, да вижу, да вижу дом родимый мой. Кажется, отец плакал. Потом спросил меня, «А ты еще помнишь Родину?» И я сказал, что, кажется, помню горы и буковый лес возле нашей хаты, и тису, такую голубую и чистую. Тогда отец сказал, «Хоть бы еще разок повидать все это. Будь проклят час, когда я вздумал сюда поехать. Если бы пани отнял у меня землю, никогда бы я не покинул свой край». И мне хотелось бы поехать на родину, посмотреть горы, леса, если б можно было взять с собой Чарли и Джоя, и мистера Ричардсона, и Цезаря, и, конечно, Э.Г. Я бы сейчас же согласился уехать. Вчера долговязый сказал мне, охота тебе возиться с черномазами, ведь ты хоть и не настоящий Янки, а все-таки белый, и болван же этот Лори». Затем в книжке нарисовано пронзенное стрелой сердце и раз десять тщательно вычерченный вензель «Э.И.Г». Кого скрывает этот вензель, мы не смогли установить, тем более, что дальше идут чистые, незаполненные еще страницы. Седьмое. Горилла Хомер. На пятом этаже в кабинете Хомера стояла мертвая тишина, Под насупленным взором учителя седьмой класс решал письменные примеры по математике. Кабинет Хомера был, кажется, самой холодной и мрачной комнатой во всей школе. Высоченные потолки, голые стены, выкрашенные по выражению школьников в нежно-крысиный цвет и унылый вид из окон на трубы миллиардовских заводов были очень подходящим фоном для учителя математики. Хомер был мрачен, так сказать, по убеждению. Он искренне считал, что только суровый, замкнутый характер помогает человеку добиться в жизни чего-нибудь выдающегося. Однако самому Хомеру это плохо помогало. Он чувствовал себя неудачником и от этого становился все более злобным и раздражительным. В молодости Хомер был подающим надежды боксером, и его выступления приносили ему немалый доход. Но как-то раз одно некрасивое дельце с подкупом. Хомера ославили в газетах, и с тех пор ему пришлось бросить ринг и заняться математикой. Во время войны Хомер побывал в Эль-Аламене, но в армии его тоже не взлюбили. Он твердил каждому, что войну затеяли негры и коммунисты. В пьяном и трезвом виде лез в драку с офицерами-неграми и так надоел товарищам, что все очень обрадовались, когда его перевели в интендантскую часть. Из армии Хомер вернулся еще более озлобленным. По рекомендации одного из приятелей Макмагана, ему удалось получить место учителя в школе, и теперь он считал себя конченным человеком и вымещал на учениках все свои неудачи. В этот день серое дождливое небо еще усиливало обычную раздражительность учителя, а в учениках вызывало тоскливую скуку. Со своей третьей партой Чарли Робинсон видит, как сидящая впереди пад Причард кусает губы и чуть не плачет. Сам Чарли уже давно решил первые три задачи и теперь кончает четвертую, самую легкую. Он поднимает курчавую голову от тетради и оглядывает класс. Ага, Джо Беннет, его сосед, тоже кончил примеры и теперь делает вид, что проверяет решение. Однако Чарли виден из-под его тетради кончик пестрой обложки. Джой преспокойно читает приключения сыщика Тома Баркера, а дальше за Джоем виднеется торжествующая физиономия Фейни Макмагана. Этот, наверное, думает, что обскакал всех и за билет в кино или за порцию земляничного мороженого уже решил задачки и своему дружку Мейсону. Неспроста Мейсон так спокойно ковыряет перочинным ножичком в зубах. Позади двух приятелей Минору Сано, потомок самураев. Что-то высчитывает на пальцев и быстро-быстро пишет, не глядя по сторонам. А вот Мэри Смит, самая старательная из девочек. Что-то стирает в тетради, должно быть кляксу. Но у нее, по-видимому, все в порядке. Зато на самой задней партии у молота Джона Майнарда вид испуганного кролика. И каждому ясно – Он еще не решил ни одного примера. Этот Майнард – сын владельца танцевального клуба, и говорят, у них очень богатый дом. Майнард непременно хочет выдать себя за белого и смачивает волосы специальной жидкостью, чтобы они не курчавились. Чарли однажды слышал, как Джон говорил девочкам из восьмого, будто он испанец, как Де Минго. А тут вдруг прибежали малютки и стали его звать. «Эй, ложка дегтя! Идем играть в бейсбол!» И тогда сразу открылось, что Джон просто-напросто цветной, и девочки начали смеяться, а Майнорд заплакал и убежал. Чарли вспоминает, как ему тогда противно было смотреть на Майнарда, Противно, потому что парень подделывался под белого и гнушался своей цветной кожи, а потом ему стало жалко этого дуралея, и он увел Джона с собой. Чарли теперь жаль Майнарда, не везет бедняге с математикой. Опять Хомер будет бронить его тупицей, а белые ребята издеваться над тем, что ложка дегтя способен только бить в барабан. Но чьи-то там два блестящих темных глаза, устремленных на Чарли. Нэнси Гоу, соседка Майнарда, видно, тоже плавает. Ох, надо выручать ребят, честное слово. Чарли Йорзает на парте следит за Хомером. Учитель шагает вдоль кабинета, изредка бросая угрюмый взгляд на склоненные головы учеников. Вот он повернулся спиной. «Не зевай, Чарльз!» беззвучно шепчет Джой. Он уже угадал намерение друга. «Теперь надо оторвать два крохотных клочка бумаги. Оторвать так ловко и неслышно, чтобы острый слух гориллы не уловил ничего подозрительного». «Валяй!» «Валяй, Чарли!» – говорят нетерпеливые глаза Джоя. Он уже забыл о приключениях знаменитого сыщика и весь поглощен предприятием друга. Чарли с неподвижной ловкостью отделяет от тетради два лоскута. Теперь скорее, скорее, пока горилла стоит спиной, написать на каждом клочке решение всех четырех примеров. Чарли пишет молниеносно, как стенограф. «Готово!» Джой Беннет выхватывает у него под партой обе бумажки, осторожно перегибается вперед, и кончиком пера подцепляет одну из медных прядей, лежащих на плечах пад. Она оборачивается негодующая, кто смеет. Джой показывает ей кончик зажатой в кулаке бумажки, и Пат мгновенно понимает: лицо ее разовеет, как благонравнейшая ученица. Она закладывает руки за спину, и в ладонь ей немедленно попадает исписанная мельчайшими цифрами бумажка. Ура, ура, мысленно восклицает Чарли, он в восторге. Он видит кончик светлого глаза и розовую от волнения щеку Пат. Спасена. Теперь надо выручать тех двух на последней партии. Пока Чарли осматривает посадочную площадку, Джой ухитряется перебросить Фейни вторую бумажку. Он кивает на Майнарда и требует, чтобы Фейни переслал шпаргалку Мулату. Однако Фейни, этот дряной мальчишка, делает вид, что до смерти боится Хомера. На самом деле он будет очень рад, если Майнард провалится с примерами и получит от гориллы нагоняй. Джой выразительно показывает ему из-под парты кулак, но Моль отворачивается, будто не заметил, и шепчет что-то своему соседу Рою – тот ухмыляется во весь рот. «Конец, леди и джентльмены», — говорит Хомер, взглянув на часы. Макмагон, соберите тетради». Собирать тетради — обязанность Чарли. Однако Хомер постоянно делает вид, что ему это неизвестно. Каждый раз, как Чарли подходит к нему, подает ему ручку или мелок, Хомер всей своей физиономией выражает брезгливость, Зато перед Фенни он явно заискивает, стараясь через сына заслужить расположение отца. Это понимает все в классе, поэтому никто не удивляется, когда Хомер объявляет, что раньше и лучше всех решил примеры Фенниан Макмаган, и он, Хомер, ставит ему «эй» – высший балл, то есть «отлично». Правильно решил примеры и Робинсон Неохотно мямлит он затем. «Но у него на тетради какое-то пятно, поэтому я ставлю ему не «эй», а Б. Хорошо. «Это, наверное, мать капнула ему соусом на тетрадке, сэр», — радостно подхватывает Фенни. «Его стрипуха, сэр! Ха-ха-ха-ха!» Чарли сереет. «Не надо так говорить, Фенниан», — отеческий журит директорского сынка Хомер. Профессия стрепухи столь же почтенна, как и всякая другая. Пад получает отлично. Чарли, забыв обо всем, кивает ей, улыбается радостно. Она отвечает смущенной гримаской. «Минору Сано я ставлю си. «Удовлетворительно», — говорит Хомер, насмешливо поглядывая поверх тетради на японца. «Мистер Сано больше любит писать свои иероглифы, чем решать примеры по алгебре». Минорус оно улыбается и кланяется, хотя глаза у него совсем не веселые. Он получает от Хомера свою тетрадь, прижимает ее к груди, снова улыбается, снова кланяется и садится на свое место у окна. Мейсон, подойдите ко мне, говорит Хомер. Рой Мейсон, красивый и щеголеватый, как всегда, неторопливо поднимается и идет к учителю. Одна щека у него подозрительно припухла. И Чарли готов поклясться, что во рту у Мейсона резинка, хотя в школе строжайше запрещается жевать резинку на уроках. Хомер как будто ничего не замечает, вернее, не хочет замечать. К Мейсону учитель относится с видимым подобострастием и никогда не забывает спросить, как здоровье его уважаемых родителей. Вы заслужили отличную отметку, дитя мое», — говорит Хомер посылая Рою нежнейшую улыбку. «Если вы и впредь будете так же старательно заниматься, вы сможете когда-нибудь стать губернатором штата. Я надеюсь на вас, дитя мое». Дитя стоит с топыриной щекой и упорно молчит, потому что первое сказанное им слово обнаружит приклеенную к небу резинку. Хомер умилен. «Садитесь, Мейсон. Можете прибавить себе еще одну ленточку за отличное знание математики. Рой идет к своей партии и почти сейчас же оттуда раздается разгоряченный шепот. Фенни хочет заработать на отличной отметке Роя и требует прибавки, а Мейсон сердито торгуется. Между тем Хомер долго рассматривает две оставшиеся тетради, две обычные тетради для математики. Но Чарли видит как на задней партии два орехово-смуглых лица сереют и становятся испуганными. Джон и Нэнси, два жалких зверька, не сводят завороженных глаз Хомера. Молчание учителя нависает, как туча. Но вот, наконец, он откидывается на спинку стула. «Передо мной лежат еще две тетради», — говорит он напыщенно. «Две грязные». Неряшливые, затасканные, небрежные, забрызганные чернилами, захватанные грязными руками тетради. Хуже этих тетрадок я никогда ничего не видел. Отвратительней этих тетрадей я никогда ничего не держал в руках. Чьи это тетрадки, кто мне скажет? Это только вступление к издевательству, и класс это понимает. Кое-кто уже хихикает, иные мрачнеют, опускают головы. «Это тетради Джона Майнерда и Энн Гоу, сэр», – вскакивает Фенни. На лице директорского сынка написано «Величайшее удовольствие». Мальчик и девочка на последней партии съеживаются. Пробил их час. «Правильно, Мак Маган, кивает Хомер. «Это действительно тетради названных тобой учеников». «Подойдите сюда, ты гоу!» Нэнси первая поднимается с места и медленно идет к учителю. Губы ее обиженно вздрагивают. Тетрадка майнорда ничуть не грязнее, чем у любого из мальчиков. А уж у нее, Нэнси, тетрадка всегда совсем чистая. Самая чистая в классе, пожалуй. Тоненькая, с лицом цвета полированного ореха и пышной шапкой волос, Нэнси похожа на гвоздику, высокой рюмочки. Мать Нэнси – танцовщица в местном театре, и Нэнси унаследовала от нее грациозность и пластичность движений. Покачивая кудрявой головкой на длинной шейке, девочка подходит к учителю. За ней, волоча ноги, следует Джон Майнард, насупленный и неловкий с виду подросток. У Джона кожа цвета загара, никто не заподозрил бы в нем темнокожего». Скосив глаза ложка Дегтя смотрит на Чарли, и у того начинает щемить от жалости сердце. Так, говорит Хомер критически разглядывая мальчика и девочку. Скажите, о чем вы думали, когда пытались решать примеры? О жареной курице с тыквой? О кукурузных зернах? О прошлогоднем снеге? Об игре на барабане? В каждом его вопросе издевка, и у Чарли холодеет руки. Он чувствует сухой жар, поднимающийся к щекам, слышит, как кровь шумит в ушах. «Вам нечего мне ответить, потому что вы ни о чем таком не думали», продолжает Хомер. «И не думали вы попросту от того, что вам вообще не свойственно думать». «Я скажу вам, Майнард игоу, я скажу вам искренне». «Потому что я желаю вам обоим добра!» Тут голос Хомера становится почти ласковым. «Видите ли, дети мои, вам изучать алгебру — просто потеря времени. Гораздо целесообразнее вам учиться, как приготовлять соус для Жаркова!» Глаза смуглой девочки наполняются слезами. Огромные темные глаза, похожие на глаза Лани — приготовлять соус ей, Нэнси, мечтающей о великой славе поэта, ей, сочиняющей стихи, известные всей школе, одобренные самим мистером Ричардсоном. «А как же, сэр? Я про себя не говорю, сэр. Я сама знаю, что я решила только две задачи из четырех», говорит она дрожащим голосом. «Но Чарли Робинсон, сэр, он ведь такой же, как мы, сэр, а ведь...» Лучше всех у нас в школе знает алгебру. Шепот проносится по кабинету. Фенни и Рой и несколько ребят из их компании презрительно фыркают. Хомер отмахивается от девочки. Забирай свою тетрадь и ступай на место. И не задавай глупых вопросов. Если я говорю что-нибудь, значит у меня для этого есть основания. И я поставил тебе и Майнарду F. Плохо. Нэнси начинает громко на всю комнату рыдать. Джон Майнорд стоит перед учителем, согнувшись, опустив руки вдоль тела. Он похож сейчас на деревянного паяца, которого Чарли видел однажды на ярмарке. Сердце Чарли так колотится, что трудно дышать. Некоторые из ребят решили всего по два примера, и все же Хомер поставил им удовлетворительно – Как ненавидит сейчас мальчик Хомера. Как ненавидит он всех, кто издевается над его народом. Шумит, шумит кровь в ушах. Чарли знает. Горилла ждет только случая, чтобы донести на него директору. После истории с скопированием достаточно малейшего повода. И его вышвырнут навсегда из школы. Еще три дня назад мать его, милая мать, долго плакала и умоляла Чарли своего золотого, драгоценного мальчика сдерживаться и не навлекать на себя гнев начальства, хотя бы в память отца, который так хотел, чтобы он стал ученым. И Чарли обещал. А теперь вот чувствует, как трудно сдержать это обещание. Сейчас, сию минут, он встанет и скажет этому страшилищу все, что думает о нем черный парень. Чарли опирается руками о парту, и облизывает пересохшие губы. О, счастье! В это последнее мгновение раздается резкий, как удар, звонок, спасительный для мальчика и, может быть, для Хоммера. Чарли тяжело переводит дух. Выходите из кабинета, не задерживайтесь. Машинально, по привычке, говорит он школьникам. Восьмое. В перемену. В распоряжении школьников целые четверть часа. Моментально составляются партии в бейсбол, в салки, в львов и тигров. Девочки прыгают через веревочку, чинно гуляют парами или стрекочут, как сороки. На взгляд, на очень беглый взгляд непосвященного человека, все дети во дворе играют и бегают вместе, все смешались в общий веселый хоровод. Но уже через несколько минут... Каждый маломальский внимательный наблюдатель начал бы различать отдельные группы, которые никак не смешиваются между собой. Он увидел бы занятых какой-то сугубо военной игрой бой и герл-скаутов, которыми командует и мальчик, похожий на моль. Он заметил бы отдельную команду играющих бейсбол мальчиков и девочек в дорогих спортивных костюмах и среди них юного Дэнди в желтых туфлях, самого великолепного и высокомерного. Ему бросилось бы в глаза, что поодаль от бейсбольной площадки, стараясь не подбегать к ней слишком близко, носятся тигры в заштопанных бумажных свитерах и заплатанных вельветовых штанишках, и львы в ситцевых платьицах, выленивших от бесконечных стирок. Он заметил бы во дворе несколько темнокожих мальчиков и девочек, которые тоже держатся особняком, и если затевают иногда общие игры с белыми детьми, то их партнерами почему-то всегда оказываются ребята в бедной одежде. Но вот внезапно эта гармония нарушена, и два мальчика, черный и белый, из компании «Тигров», врываются в глубину бойскаутов и извлекают из него белесого Фенни. Джон Беннет, красный, негодующий, в расстегнутом стареньком джемпере, и его друг, Чарли Робинсон, допрашивают директорского сынка. «Это из-за тебя провалились на математике Майнард и Нэнси. Почему ты не переправил им записку? Отвечай!» Фенни, прежде чем ответить, озирается, есть ли поблизости кто-нибудь из скаутов или вообще из своих. Убедившись, что Рой неподалеку, он дерзко говорит «Не передал, потому что не желаю из-за них влипнуть». «Врёшь!» – горячился Джой. «Врёшь, дохлая моль! Просто тебе было приятно подвести Майнарда и Нэнси!» «Я тебя знаю, голубчика! Тебе хочется, чтобы Нэнси не дали выступить на майском празднике!» «Отвяжись от меня!» – шипит Фенни. «А то я вот возьму и покажу Хомеру или президенту шпаргалку Робинсона. Пусть узнает, чем занимается наш уважаемый староста!» Он насмешливо морщит нос и показывает зажатую в кулаке бумажку. «Вот она, шпаргалка-то!» «Ах ты, крысиный помет!» — сжимает кулаки Джой. «Посмей только наябедничать на Чарли!» «Посмей только!» — эхом откликается чей-то голос. «Это Василь Гирич. Он только что с увлечением играл в тигров, пока не заметил, что у друзей в углу двора происходит что-то серьезное». Фенни, увидев подоспевшее к противнику подкрепление, потихоньку отступает к бейсбольной площадке. Вот он уже рядом с Мейсоном и что-то азартно шепчет ему на ухо. Рой пожимает плечами. «Удивляюсь, Макмаган, охота тебе опять связываться с Черномазом и его дружками», – бормочет он сквозь зубы. «Бери пример с меня. Настоящий джентльмен никогда не повышает голоса». И не пачкает рук, а всякую дрянь. «Вот погоди, когда мы выгоним его вон!» «Я только пригрозил, что покажу учителю его шпаргалку», — говорит Фенни. «Я думал, они испугаются и купят у меня эту шпаргалку за билет в цирк или еще за что-нибудь». У Роя загораются глаза. «Как? Эта записка у тебя? Ты ее сохранил?» — спрашивает он с живостью. «Дай-ка ее мне!» Она может пригодиться. Дай. Он протягивает руку. Фенни смеется. Дать тебе, дать вот так за даром, нашел тоже дурака. Нет, парень, даром я ничего никому не даю. Хочешь иметь шпаргалку, давай монету. Рой не то с удивлением, не то с презрением смотрит на Фенни, потом отворачивается и яростно плюет. «Пожалуйста, поосторожнее, а то ты чуть не попал мне на платье», – раздается негодующий голос. «Какие права у нас грубые, невоспитанные мальчишки!» Это Пат Причард, своей собственной надменной особой. Она не принимает участие в играх, а прохаживается взад и вперед с книжкой в руках. Ройба гровеет: Ни за что на свете он не хотел бы показаться этой девочке грубияном. «Это я не нарочно, Патриция. Честное слово, не нарочно, бормочет он извиняющимся тоном. «Еще бы ты нарочно плюнул меня!» — Насмехается Пат. «Этого еще не доставало. Впрочем, может, это принято на вашем юге?» — прибавляет она язвительно. «Ну, знаешь, это уж слишком!» — вскипает Рой. Но Пат со своей презрительной усмешкой так великолепно, что Рой мгновенно переносит свое раздражение настоящего рядом Фэйни, От его тумака Фэйни отлетает метр на три. «Ты это что?» Секунду, Моля шалело смотрит на приятеля, потом издает вопль и кидается в драку. Пад здесь, Пат смотрит. Пускай Пат увидит, какой он, Фэнни, неустрашимый боец». Под насмешливым взглядом зеленых глаз два приличных мальчика молча и ожесточенно дерутся на бейсбольной площадке. Пат брезгливо отходит подальше. Мейсон, эй, Мейсон, вы что, с ума сошли? Это что вам вздумалось драться? Высокий юноша со звездой на отвороте куртки и направляется через двор к дерущимся. Сейчас же прекратите, черт возьми, перестанете вы или нет? Рой с трудом освобождается от висящего на нем Фэнни. Он растрепан, красен и зол. Зол как тысячи чертей. Появиться в таком виде перед пад, а главное перед вице президентом школы принцем. Теперь принц, наверное, разболтает по всей школе, как безобразно дрался во дворе молодой джентльмен с юга. Он говорит хриплым голосом, изо всех сил стараясь вернуть себе обычную уверенность и достоинство. «Это несерьезно, принц. Мы выясняли маленькое недоразумение. Так, один пустяк». А в это время у каштанов Нэнси Гоу, уже позабывшая о плохой отметке, смеющаяся легкая, как цветок, тормошит Василя. «Послушай, чего ты молчишь? О чем ты думаешь?» Так ни о чем, говорит Василь, уставив на девочку чистые синие глаза и краснее. Просто так. А я вот никогда не молчу, говорит Нэнси. И если увидишь, что я молчу, значит, я придумываю стихи. Хочешь, я прочту тебе мои новые стихи? Василь не успевает ответить: Девочка уже стоит перед ним, вытянувшись струнку, скрестив на груди руки. Тучка, стихотворение эн отчеканивает она. На небе тучка грозовая, у солнца нянькою была, и утром солнце умывая, обильным дождиком текла. Сегодня раньше милую станька, взгляни-ка в окно. Прошла гроза. Заботливая тучка нянька промыла солнышку глаза. Нэнси опускает руки, и, не глядя на Василя, молча ждет одобрения. Она так уверена в этом одобрении, что даже не очень удивляется, когда Василь говорит восторженно. «Это... это просто замечательные стихи, Нэнси. Знаешь что? Знаешь, Нэнси, ты мне их запиши, а я... я сочиню под них музыку, хочешь?» «Хорошо», кивает Нэнси, «только постарайся поскорее сочинить, чтобы я могла спеть эту песню на майском празднике». — Мистер Ричардсон сказал, что я непременно буду выступать на празднике с моими стихами. — Что ты говоришь о празднике? — спрашивает у нее за спиной Мэри Смит. Она щурит близорукие глаза и продвигается ближе. — Ты узнала что-нибудь новое? — Я говорю, что, наверное, буду читать на празднике стихи. Нэнси дружелюбно улыбает